Без помех мне удалось оттащить найденное имущество в пугри-погурца, и легкость это даже слегка разочаровала меня. Похоже, всем плевать на беглого беса Марцелла, и встреченные патрули блюстителей выглядели, как обычно, беспечными и в стельку пьяными. Так что вернулся я, плюхнулся на жесткую лежанку, и в колеблющемся свете одной единственной свечи развернул послание Харона. «Они разогнали мой новый каркас. То есть не то чтобы разогнали, а предупредили, что ты в бегах, а остальные во время игр могут отказаться работать со мной, и им ничего за это не будет, потому что при открытии объявят какие-то новые обстоятельства». Кастер сказал, что имел он все обстоятельства и новые и старые. Остальные молчат. Беги. Беги, не возвращайся. Все. Я хотел бежать. Хотел. И не мог. Рассвет. Беги. Беги, не возвращайся. Возможно, я безумен. Возможно, я выродок, но я не хочу умирать. Эльзеби. Бегущий по пыльной улице со сломанным оссягаем. Ухмылка. Широкая, да не Полдень. Беги. Они разогнали мой каркас. Остальные молчат. Придет, скажем, такой бесик в зал ржавой подписи, глядишь и... Беги. И не возвращайся. Вечер. Закончилось открытие игр равноденствия. Публика визжит на трибунах. Хорон, Леда, право и новые обстоятельства. Беги путь, ведущий к пропасти от края до рая. Ночь. Зашел фросимет, занес поесть. Я вяло жевал, не чувствуя вкуса, и вполуха слушал нескончаемый монолог хозяина. Когда мне стукнуло девятнадцать лет, меня бросила любимая девушка. Жизнь потеряла смысл — и я пошел в канцелярию Порченых за разрешением на досрочную реализацию. В канцелярии сидели двое. Один пожилой, такой рыхлый, другой помоложе, с пышными рыжими усами. Они просмотрели мое заявление, и пожилой спросил. «Ты пишешь, что ты философ. Что это означает?» «Это означает, — сказал я, — что я всем даю совет, как надо жить, но никто их не хочет слушать». Они посмеялись и отказали мне в разрешении, а Усатый добавил, что на месте моей девушки он бросил бы меня гораздо раньше. В 35 лет я узнал, что мой сын неизлечим. Дети не должны умирать раньше своих родителей, и я снова понес в канцелярию заявление на реализацию. Там сидел один Усатый, он постарел, и усы его стали пегими. «Я узнал тебя, фросимет-философ», — сказал он, — «Ну и что ты делаешь сейчас?» «Сейчас я никому не даю советов, как надо жить», — сказал я. «Но люди от этого не стали жить лучше». Он подумал и сказал, «Если ты нарушишь свое правило и дашь мне совет, как надо жить, я немедленно выпишу тебе разрешение». «Вылечи моего сына», — сказал я. Он возмутился. «Я не могу. И потом, это твой сын, а не мой. Почему я должен его лечить?» «Это твоя жизнь, а не моя», — ответил я. «Почему я должен давать тебе советы?» На следующий день Нарочный принес мне разрешение. В нем не стояло ни имени, ни дат реализации. Чистый подписанный бланк. Через семь лет я отдал его своему сыну. Уже уходя... Росимет задержался на пороге и равнодушно сообщил. «Игры сегодня смотрел. Сколько лет не ходил, а сегодня надумал. Странные времена пошли, непонятные. На открытии вместо положенной жрицы из архонтового семейства провинциалку какую-то пустили из дебютанток. Да и уходила сера, яд что ли выпила, и отвлекся, и рассмотреть не успел». Народ зароптал, так объявили, что в первом каркасе, где лонисты из западных казарм выходить собирался, изменения будут. Дескать, впервые за историю игр один из пустотников заявку на участие подал. Бесы каркасные переглянулись и выступать отказались. Один промолчал, сам здоровый такой бородатый, А глаза дряхлые-дряхлые. Да и он-то все больше у барьера отирался. А пустотник хилый совсем оказался тощий, вроде ящерицы. Только бил он ланисту так, что до галерки слышно было. Тот уже и так, и эдак. Только все мимо да и мимо один воздух рубит. А пустотник ухмыляется и ладонь его по морде, по морде, на вотмаш. Бес от барьера кинулся, не выдержал чужого позора, так пустотник даже не убернулся, махнул с плеча и вынесли беднягу. Сознание, что ли, потерял? Власти потом прервали этот стыд и объявили, что завтра продолжат. А уж после обычные бои пошли. Народ понравилось. Когда фроссимет наконец убрался, я долго еще сидел на краю лежанки, пристально глядя в темноту перед собой. «Я ушел недалеко», — сказал я довольно оскалившемуся мраку. «Я услышал все, что необходимо было услышать. Я приду. Клянусь твоей кровью, учитель Лисип, гордый отец гордого Харона, клянусь краской от пощечин на лице сына твоего, клянусь, я приду!» Ни один бес не согласится добровольно выйти на пустотника. Кастер согласился. И я приду. Приду. Потом я встал и расчехлил трезубец спокойного Лисипа. Древка привычно легло в моей ладони, и пламя свечи отразилось в кованных лезвиях и полустершем софамильном клейме. Заметки. На полях Договор о передаче прав собственности. Мир молхут. Число пропуск, Месяц пропуск, год-пропуск Господин Сеньор, гражданин, товарищ месье, ваще, батон и тому подобное Пропуск Именуемый в дальнейшем душевладелец, действующий на основании свободного волеизъявления личности с одной стороны. И пустотник осознанного уровня и Близ, Мара, сатана, Тескатлипока, Сет, Ямас, урон и тому подобное именуемый в дальнейшем Душеприказчик, действующий на основании доверенности номер 13 и существования зала ржавой подписи. С другой стороны, заключили между собой настоящий договор о ниже следующем: первое. Душевладелец. Передает душеприказчику права собственности на личностную воплощенную сущность, именуемую в дальнейшем душа, находясь в момент передачи в здравом уме и трезвой памяти. Второе. Душевладелец должен представить доказательства своей принадлежности к мужскому полу ввиду отсутствия у женщин передаваемой сущностью. Третье. Права собственности передаются душеприказчику в бессрочное неограниченное пользование без права обратного выкупа или аренды с возможностью употребления приобретенного имущества по личному усмотрению душеприказчика. 4. Душевладелец обязуется с момента подписания настоящего договора и до срока исполнения обязательств душеприказчика, оговоренных ниже, не вступать в секты, общины и сообщества религиозного характера, список культов, попадающих под запрет, прилагается к настоящему договору. Пятое. Душеприказчик – обязуется со своей стороны обеспечить душевладельцу с момента подписания настоящего договора полное абсолютное бессмертие, молодость и здоровье в полном объеме с соблюдением всех положенных стандартов, вышеуказанных качеств. Шестое. Качества, оговоренные в пункте четвертым, передаются душевладельцу. А. С момента подписания. Б. Спустя пропуск лет. В. После выполнения особых услуг нужно подчеркнуть. Седьмое. Особые условия, как то предоставление на оговоренный срок богатства, власти, удовлетворение чувственных желаний, а также иные услуги, не противоречащие настоящему договору, нужно подчеркнуть. Восьмое. Споры по настоящему договору не рассматриваются. Девятое. Юридические адреса Сторон. «Душевладелец. Пропуск. Место подписи. Пропуск. Душеприказчик. Мир Мидгард. Мелхский азис, Средняя плита восточного источника. Зал ржавой подписи». «Те, которые я, высказывали по этому поводу разное мнение, и до, и после случившегося. Но какое это имело значение?» если подпись у нас была всего лишь одна. Одна на всех, пусть даже и с хитрой завитушкой в самом конце».